Глава 14. Когда принцесса Анастасия подошла к причалу, колдовской туман уже рассеялся. Погода все еще была так себе, явно намекала на дождь. Но теперь хотя бы не мешало как следует рассмотреть и порт, и все, что меня там ожидало. Мигалки полицейских машин виднелись издалека, как и суета у воды. Но нашлось место и сюрпризом, точнее, сюрпризу. Сильного одаренного я почувствовал где-то за километр-полтора и уже даже успел пожалеть, что дед оставил нас с Андреем Георгиевичем разгребать все вдвоем. Но вместо разгневанного графа Орлова, примчавшегося защищать свое достояние и доброе имя от посягательств, на причале нас встречал святейший владыка третьего отделения собственной персоной. Багратен поджидал меня прямо у сходни, и вид у него был кислый до невозможности. Я на всякий случай даже огляделся по сторонам, ища глазами того, кто мог так раздосадовать его светлость, но не увидел ни Орлова, ни поверенных, ни даже городовых или чиновников из порта с виноватыми лицами. По всему выходило, что причиной недовольства Багратиона оказался никто иной, как я сам. Не перехваченное в заливе судно, ни контрабандные винтовки из Антверпена, ни сомнительные методы рода Горчаковых, ни очередная недоработка третьего отделения или местной таможенной службы – А именно я, князь Горчаков, лично. Доброго дня, ваша светлость. Я скользнул вниз по сходним. Вижу, вы уже здесь. Смею предположить для того, чтобы поздравить меня с очередным деянием во благо империи новой награды за руку и Я запоздал и сообразил, что дед вряд ли удрал с принцессы только из-за одной лишней охоты застрять в порту до вечера. Видимо, куда раньше меня догадался, что дело нечисто и куда сложнее, чем показалось на первый взгляд. Едва ли он так уж сильно испугался бумажной волокиты в порту, а вот встречаться с Багратионом лично наверняка не хотел. Так что оставил меня расхлебывать все в одиночку. То ли из страшной стариковской иронии, то ли из желания слегка наказать меня за чрезмерную прыть. А может, для того, чтобы преподать единственному внуку и наследнику очередной важный, хоть и не самый очевидный и понятный урок. Как бы то ни было, меня явно ожидало что-то не самое приятное. Я уже понял, что разговор определенно не будет ни коротким, ни уж тем более приятным, так что рванул с места в карьер и ударил первый. «Нет, Саша», — Багратион покачал головой. «Поздравить тебя мне, к сожалению, не с чем». «Разве?» — я изобразил на лице картину удивления. «А мне почему-то казалось, что задержание судна с контрабандным оружием определенно достойно рекреции», — Буркнул Багратион. «Твои бдительные сервения уже не раз приносили немалую пользу, но сегодня, к сожалению, не тот случай. Признаться, ты поставил меня в крайне неудобное положение». В «Вас?» Я не поверил своим ушам. Нет, конечно, и неожиданное появление, и недовольный вид. И сами слова Багратиона определенно наводили на размышление, но каким боком он вообще имел отношение к нечистому на руку Орлову и грузу из Антверпена? И даже если его светлость считал все это своей собственной недоработкой, Мне бы точно не сказала. Впрочем, как и всегда. «Именно так, Саша!» — Багратён вздохнул и, оглядевшись по сторонам, вполголоса полголоса добавил. «Я знал про этот корабль и лично распорядился, чтобы таможенная служба, скажем так, оставила его без особого внимания. Вот как!» — я постарался скрыть удивление, а заодно и побыстрее сложить в уме все события последних недель или даже месяцев. «Так это значит... Я правильно понимаю вашу светлость?» «Ты понимаешь меня правильно», — единым тоном отчеканил Багратион. «Его сиатиста граф Орлов закупало оружие по моей личной просьбе». «Тогда вы наверняка поймете мое удивление», — я оперсь руками в бока. «И уж тем более мои любопытство. Чего ради человеку с вашим положением нарушать закон и ввозить контрабандой фламандское оружие? Зачем нужно столько винтовок?» «Поверь, Саша, будь у меня возможность раздобыть несколько десятков тысяч бельгийских карабинов без этих глупостей, Я бы непременно воспользовался. Богретен насупился и чуть втянул голову в плечи. Но закупки такого масштаба находятся в ведении военного министерства. А армейские чины не слишком-то одобряют иностранное вооружение. Некоторые из них и вовсе назовут меня изменником. Полагаю, у них есть на то основание, Я постарался влить в голос весь свой запас яда разом. Конечно, если ваша светлость не сможет объяснить истинную и разумную причину такой необходимости. Особенно, когда прямо в Петербурге есть несколько заводов, способных выпускать самозарядные трехлинейные карабины уже сейчас. Похвальный оптимизм, — недобро отозвался Багратион. «Я вполне могу понять твое желание компенсировать расходы рода за счет казны и рвать все армейские заказы разом. Но новым образцам понадобятся испытания в войсках, доработки. Это займет не один месяц». Пусть так», — я пожал плечами. «Но разве есть повод спешить? Вы уже вооружили отдельный корпус жандармов, хорошо. Но для чего нужен арсенал на целую армию? Мы что, с кем-то воюем?» «Нет, пока нет», — Багратен покачал головой. «Но я опасаюсь, что это вряд ли продлится долго. Напряжение на границе с Рейхом растет Настолько, что ваши светлость перестали верить в добрые намерения Кайзера Вильгельма? Успехнулся я. «Кайзер готов говорить с российскими дипломатами, Но он не единственный, кто обладает властью». Багратион на мгновение задумался, явно вспоминая что-то. «Не забывай, что формально титул германского императора является выборным, хоть Габсбурги и занимают престол уже не одну сотню лет. Среди курфюрстов и князей наверняка найдутся достаточно амбициозные, желающие примерить римскую корону. И ты не хуже меня знаешь, что может дать им такую возможность». «Война?» – догадался я. «Именно». На заседаниях имперского совета Рейхстага некоторые чуть не в открытую говорят о необходимости вооруженного вмешательства с целью защиты немцев, проживающих в привислинских губерниях. Багратион поджал губы. И я могу только догадываться, когда такие мысли наберут большинство голосов. «Защиты?» — переспросил я. чего? «А как тебе кажется? Думаешь, все громкие события происходят только в столице?» Или что ты один готов обвинять германский рейх и лично кайзера во всех смертных грехах?» Багретин раздраженно поморщился. «Одного выстрела с бисмарка хватило, чтобы народ вожелал крови. Уверен, сейчас где-нибудь в Калише или Ченстохове достаточно сказать несколько слов на немецком, чтобы получить нож в спину. Больше похоже на провокацию и раздувание из мухи слона. Я сложил руки на груди». «Но даже это никак не объясняет, для чего вам понадобилось покупать оружие у возможного противника. Бельгийцы — это ведь почти те же самые французы, и они наверняка пожелают отыграться за Наполеона и... бельгийцы-французы?» Багратин негромко рассмеялся. «Неверно, даже наполовину. Постарайся не ляпнуть этого где-нибудь в Генте или в том же Антверпене. Фламандцы — не самый суровый народ, но за такое, пожалуй, могут и побить. Нет, Саша, они не французы и до сих пор благодарны Российской империи за освобождение из-под протектората Наполеона. «Какая разница?» — я тряхнул головой. «Да пусть оружейников можно даже считать союзниками российской короны. Это не повод вывозить за границу сотни тысяч, если не миллионы казенных рублей. Я уже не говорю, что карабины из Антверпена могут на корню загубить все отечественные разработки, если вы и дальше собираетесь продавлять их закупку на высшем уровне». «Ты так переживаешь за разработки?» — насмешливо отозвался Багратион. — Или все таки заказанные рубли, которые могут, о, ужас, достаться кому-то, кроме сиятельного князя Горчакова? — Я не... Ни... Это не имеет ровным счетом никакого значения, Саша. Багратион чуть повысил голос. — Допустим, я ввезу несколько десятков тысяч винтовок. А сколько сможешь изготовить ты? К примеру, хотя бы к середине осени. — Столько же, — буркнул я. — И даже больше если ваша светлость не будет вставлять мне палки в колеса, Сто тысяч стволов, если считать вместе. Багратин мягко улыбнулся. Ты хоть представляешь, сколько их может понадобиться уже совсем скоро? Полмиллиона, почти наугад выпалил я, на всякий случай округлив большую сторону. Как минимум вдвое больше, если не втрое. Государ не уже подписала указ о мобилизации. Багратин осторожно обошел меня и неторопливо зашагал к пришвартованному причалу принцессе Анастасии. Ведь мы больше не можем рассчитывать, что нас защитит магия одаренных родов. Как и видишь, Саша, работы тут хватит на всех, как и казенных рублей. Конечно же, я не собираюсь душить твои фабрики импортными заказами. Да и не смог бы, даже будь у меня такое желание. Уже совсем скоро военное министерство объявит конкурс на перевооружение всей армии. И ты сможешь выставить свои карабины, пулеметы, пистолеты, все, что пожелаешь. Но вам, похоже, не очень-то хочется, чтобы я его выиграл». Ведь так, ваша светлость». Злоба чуть отступила, но сдаваться я уж точно не собирался. Может, Баграти он действительно думал о благе государства, но уж точно не забывал и о собственных интересах. Миллион с лишним солдат, из которых он непременно постарается подмять под себя, если не всех, то большинство. силы, с которой придется считаться любому, в том числе и по эту сторону границы. А уж если ему каким-то образом удастся разгадать тайну сверхсложных плетений и наладить производство глушилок, то даже не посмеют пикнуть и древние рода. Чин-канцлера для Багратиона лишь вопрос времени, да и взорвавшийся юный князь, приближенный к не менее юного цесаревича, не более чем досадная помеха, которую вполне можно и нужно подвинуть, даже если ради этого придется сблизиться с теми, кто не стесняется самых грязных приемов. Неужели вам неизвестно, что меньшиков за последние полгода вывез во Фландрию не один полный корабль российского металла? Я поднялся по сходим следом за Багратионом, с трудом подавляя желание схватить его светлость и развернуть к себе лицом. «И не кажется очевидным, что именно Орлов пытался меня убить?» «Что ты вообще хочешь от меня услышать?» Огрызнулся через плечо Багратион. «Конечно же, тайная полиция проводила расследование, и у меня нет оснований считать, что Орлова или Меньшикова как-то связаны с покушениями, заговорщиками, германским кайзером или кем-то еще. И даже контрабанда перестает быть контрабандой, если появляется на корабле по воле вашей светлости. Я одним прыжком махнул на палубу корабля и встал перед Багратионом. «Так? Или сейчас вы сажаете в казематы только тех, кто мешает вашим планам?» «Осторожнее со словами, Саша». Багратион нахмурился и покачал головой. «Надеюсь, ты в своём уме и не думаешь обвинять меня в государственной измене или преступлениях против короны». «Ни в коем случае, ваша светлость». Я выдохнул и отступил на шаг. «Просто предупреждаю, что собираюсь защищать себя и интересы рода, только и всего, даже если это помешает каким-то вашим далеко идущим замыслам». «Вот как», — усмехнулся Багратион. «А как же интересы государства?» «Непременно будут соблюдены, конечно же», — я пожал плечами. «Так, как я посчитаю нужным».